Глава 10. По всему полу были разбросаны миниатюрные пластишки, мебель из домиков валялась где только можно. Не хватай, а то я уроню. Я с трудом сдерживалась, чтобы не выместить досаду на устроившей бардак племянницы. Посмотри-ка, что она творила. Мила, надо прибрать тут всё. Подумаешь, фыркнула Мила, пряча за спиной лепёшку, которую успела схватить с тарелки. Да куда же ты её запачкаешь-ся же Сейчас все руки жирными будут. Ох, ну вот, как я объяснять элементарные вещи? А потом схватишь кукольное платье и считай на выброс. Не отстирается же. Кир ругаться будет. Да Кир не будет из-за такого ругаться. Он же хороший. Девочка показала не язык, но лепёшку всё же в тарелку вернула. Ну и ешь сама. Она обиженно засопела и развернулась обратно к маленькому домику. Куда? А руки мыть кто за тебя будет? Она совсем меня не слушалась. Сейчас перелапает все игрушки грязными руками, а мне потом оправдываться, стирать всё. Арквилу, может и всё равно, но вот его невеста наверняка за такое спуску не даст. Из меня не только мать некудышная, но ещё и служанка плохая. На глаза сами собой навернулись слёзы. Пришлось часто-часто моргать, чтобы не дать им пролиться. Что это я в самом деле? Нашла я за чего реветь? Мила тем временем всё же помыла руки в умывальнике у стены и начала неохотно собирать игрушечное платье с пола, жадно посматривая на тарелку с творожниками. Я же с неспокойным сердцем то и дело бросала встревоженные взгляды на дверь. Конечно, Аркаил просил меня остаться здесь, но внутри всё буквально зудело от нетерпения и переживаний. Хоть бы одним глазком посмотреть, кто приехал, просто чтобы убедиться, что это за загадочная невеста или наоборот. Что это она? А что мне это даст? Я пойму, от кого Аркил спрятал нас с Милой, и зачем же так прихорошился. Слепая богиня, да я так просто с ума сойду, теряясь в догадках. Наверняка это всё-таки невеста. Но ну, она что и вообще надеялась, когда позволяла себя целовать, что благородный вдруг женится на безродной деревенщине? Всё, на что я могу рассчитывать, что стану его постоянной любовницей, содержанкой. Ведь знаю же это, и меня это совсем не устраивает. А все туда же. Сама же ответила сегодня на поцелуй. Богиня, место мне в душегубке. Айна, я все убрала. Мила мялась передо мной, а позади нее бардак уменьшился лишь наполовину. Но сил сейчас воспитывать девочку совсем не было. Кушай, только аккуратнее. Я пододвинула к ней тарелку и налила воды в кружку. Вода? Ты обещала мне сварить компот из яблок, Я не хочу воду, хочу компот. Я не помнила, чтобы мы с ней обсуждали компот, и лишь тяжело вздохнула, призывая на помощь всю свою выдержку. У Герар Аркилла сейчас важные гости. Он просит посидеть тихо и не мешать ему. Так что давай ты сейчас запьёшь водичкой, а компот я сварю тебе позже. Раньше Мила не была такой капризной, или это мне сейчас только кажется. В любом случае, возиться с ней оказалось куда сложнее, чем мне представлялось в самом начале. Не буду воду. Она отпихнула от себя кружку, чуть не разлив, и начала есть сухамятку, набивая рот лепёшками. Мила, не торопись, я ведь не отнимаю. Вдох, выдох. Это всё переживания из-за Арквила. Вот мне кажется, что племянница слишком вредничает. Нужно просто немного успокоиться. С трудом прожевав, девочка всё-таки запила водой и, вскочив, снова побежала к кукольному домику. Стой, а руки помыть, Мила. Ей чуть не застонало от досады. Убедившись, что племянница вымыла руки и игрушечные платья в безопасности, я встала, пройдясь по комнате. Нет, нужно что-то делать, иначе долго я так не выдержу. Сиди тут, я скоро приду, наказала я девочке, но та, вновь увлёкшись игрой, меня даже не услышала. Осторожно выглянула в коридор. Никого. Может быть, приехавшие люди или человек в одном из больших залов? На цыпочках прокралась к этим комнатам, но и там было пусто. Оставались кухня, кабинет и лаборатория. Вряд ли бы Кер пустил кого-то в свою святая святых, да и кухня не слишком подходит для благородных приёмов. Дверь в кабинет была чуть приоткрыта. Стараясь даже не дышать лишний раз, прокралась туда, заглядывая в щёлку. Аркил стоял спиной ко мне, а вот на его месте за столом восседал какой-то мужчина. лица которого было не разглядеть. Больше никого не было видно. Всё-таки не невеста. Улыбка сама собой расцвела на моём лице. Я уже сделала шаг назад, чтобы пойти обратно к миле, как сквозь узкую щелку донёсся обрывок разговора. Вижу, твои эксперименты начали приносить хоть какие-то плоды. Выглядишь гораздо лучше. Голос незнакомца был слегка скрипучим. Разве это не повод вернуться домой? Жаннет заждалась тебя. Неприлично оставлять невесту на такой срок и избегать в глушь. Нечистый, пришлось прикусить себе губу практически до крови, чтобы не выдать себя. Заждалась оставлять, в голове мигом нарисовалась картинка того, как эта самая Жаннет прощается с Киром, целует его, а он шепчет ей на ухо в ревной нежности, обещая вернуться скорее домой. В этот момент я как никогда ощущала себя человеком второго сорта, жалкой заменой. развлечением для заскучавшего вдали от дома мага. Вынужден вам отказать, отец. Мои дела не закончены, я ещё задержусь, Аркл говорил сухо, по-деловому, без тени эмоций. Это не просьба и не предложение. Ты уедешь в Сейферет сегодня же, мужчина говорил тихо и без нажима. Кажется, при моём отъезде вы были лишь рады. Не бойтесь, что я снова кого-нибудь убью. И снова равнодушный тон, от которого леденеет внутри. убьёт. Он что, действительно жжёг кого-то заживо, как говорят? Я уверен, теперь ты отлично себя контролируешь. Отпуск пошёл тебе на пользу. А теперь собирайся, я намерен выехать до заката. Нет. Присветлый получил письмо сегодня ночью. Мне удалось узнать суть послания, после чего я немедленно выехал сюда. Ты думаешь, мне больше нечего делать, кроме как забирать тебя из твоей самовольной ссылки? Он вдруг ударил кулаком по столу. Это да так громко, что я подскочила на месте, чуть не задев дверь и не выдав себя. Завтра же король отправит сюда ещё их для поиска того, кто виновен в нападениях на здешнего землевладельца. Рассказать тебе, кого они сочтут виновным. Ты веришь, что это мог быть я? Усмехнулся Арквил. Кажется, его выпады отца не сколько ни впечатлили. Не держи меня за идиота, я прекрасно знаю, что это не ты. Вот только так же я знаю, сколько шито с фабрикованных дел Против магов по всему Фивеньяру. Все они приговорены к высшей мере и казнены. Тебе не поможет даже моё положение, а я не собираюсь потерять ещё одного сына. Так что собирайся, мы едем домой сегодня же. Арквел молчал, а я отсчитывала удары сердца, не в силах перестать слушать не предназначеншийся для моих ушей разговор. Один я не уеду. Со мной будут служанка и её дочь. О да, об этом я тоже наслышан. Мужчина явно скривился. Но думать надо головой, а не причинным местом. Как только приедешь, тебя ждёт свадьба. Поверь моему опыту, выбор служана лучше предоставить будущей жене, если ты, конечно, не хочешь начинать семейную жизнь со сцен ревности. Я сделала не смелый шаг назад, затем ещё один и ещё. Маги ещё о чём-то говорили, но я уже не слышала. На носочках устремляюсь всё дальше и дальше от приоткрытых дверей, только бы они меня не заметили. Все было еще хуже, чем я себе представляла. Сердце щемило невыносимой болью, горло сжало судорогой, мешая толком дышать. А может быть, все не так уж плохо? Я ведь сама хотела уйти от Арквила. И сейчас он уедет в столицу, а мы с Милой будем представлены сами себе. Впрочем, маг ведь обещал помочь с работой, и еще он взялся вылечить сестру. Хочется верить, что он сдержит обещание. И чего и расклеилось». ведь с самого начала знала, что у него есть невеста. Но ты не знала, что свадьба уже буквально вот-вот», подсказал противный внутренний голосок, который я тут же постаралась отбросить. На мне бы он все равно не женился, так что к чему страдать о несбыточном? Да, те несколько поцелуев были прекрасны, и надо радоваться, что не зашло дальше, и я смогу вскоре начать новую жизнь с чистого листа. Самовнушение помогло слабо, но все же я немного успокоилась. Когда я зашла, Мила даже не посмотрела в мою сторону, увлечённо говоря за кукол. Она разыгрывала какую-то сценку. Я налила себе воды и залпом выпила. Стало чуть легче. Отец учил, что во всех проявлениях Бога надо искать хорошую сторону. Что хорошего я только что узнала? Разве можно порадоваться тому, что вскоре мне не надо будет врать насчёт племянницы? Арчил пришёл только когда солнце уже скрылось из окон нашей с Милой комнаты. Время близилось к обеду. Девочка успела доесть все лепешки, выпить всю воду. Замечаний я больше не делала, пребывая в странной апатии. «Айна!» Я вскинула голову, не услышав, как открылась дверь. «Да, Акер!» Я встала, чуть склонив голову, готова услышать все, что угодно. «Сегодня я возвращаюсь в столицу. Вы едете со мной. Собери все, что необходимо тебе с дочерью. И еще продукты в дорогу». Я кивнула, не высказав ни малейшего возражения, и маг тут же скрылся за дверью. Мы ехали в карете довольно долго. Я ожидала увидеть отца Арквилла, но его не было. За всё время, пока шли сборы, он так и не вышел из кабинета и с нами в столицу не поехал. Я гадала, знал ли Кер, что я подслушала разговор, или моё шаста не под дверью осталась незамеченным. Стараясь не выдать ни жестом, ни словом своей излишней осведомлённости, я большую часть дороги молчала. Впрочем, удавалось это с трудом, потому что мило то и дело подпрыгивала на месте, пыталась высунуться в окно и вообще вела себя безобразно, из-за чего мне по минутному приходилось извиняться перед магом, я дёргает девочку. "Лисе скучно, она устала ехать, у неё голова болит и живот и курчит", жаловалась она, показывая на свою куклу. А ещё она хочет снова в том домике играть. Кер, дадите мне снова домик. Мила, хоть был длинным, и мы успели проехать только до ибогиня его половину. Посиди тихонько. Но мне скучно, протянула маленькая вредина. Вот мама. Она запнулась, очевидно, вспомнив о моём наказании не говорить Керу, что я не её мать. Она хитро прищурилась, посмотрев сначала на меня, потом на мужчину, невозмутимо сидевшего напротив. Мама, расскажи сказку, в итоге попросила она громко, да ещё и с таким коварным видом, словно задумала очередную каверзу. Ты ведь всегда мне рассказываешь сказки. Хочу мою любимую, про лошадку. Э-э, сказок про лошадей я не знала ни одной, но, видимо, придётся выкручиваться. Ну хорошо, давай про лошадку. Жила-была маленькая лошадка. Нет, нет, не ту. Моя любимая, не про маленькую лошадку. Я мысленно выругалась, но вот какая муха ее укусила. Спас мое положение, как ни странно, Арквилл. Он вдруг взмахнул рукой, из-под пальцев выскользнул зеленоватый дымок, и в следующий момент глаза Милы вдруг остекленели, и она, сладко зевнув, уронила голову на стенку кареты. «Извини», — без тени раскаяния произнес он, «мне сейчас просто надо немного тишины. Нельзя заставлять детей спать каждый раз, когда они вам мешают, Кир». Возмутилась я. "А что же?" иронично переспросил Кир. "Если бы это был ваш ребёнок, вы бы так не сделали". "Мне её разбудить?" хмыкнул Арквил и демонстративно поднял руку. Я ещё раз посмотрела на мирно сопящую девочку, успевшую поудобнее повернуться и положить подщёчку ладошку. "Не надо", выдохнула я. "Ладно, просто стоит признать, что мать из меня некудышная и смириться с этим. Елена наверняка справлялась лучше". Мартел улыбнулся одним краешком губ и снова отвернулся к окну. Молчание, повисшее в карете, продолжалось почти до самой столицы. Какая поразительная перемена по сравнению с тем, как он вёл себя утром. Он больше не делал попыток заговорить, а я старалась не привлекать внимания, тоже сосредоточившись на разглядывании пейзажа за окном. Когда мы подъезжали к столице, на дорогу успели опуститься мрачные тени. На бочинах начали попадаться бредущие куда-то люди. Несколько раз пришлось разъезжаться со встречными обозами. Кучер что-то кричал кому-то, дважды сам кер выходил из кареты, чтобы хоть как-то приободрить себя, я начала думать о Елене и о том, что раз я теперь тоже в столице, то смогу наконец увидеть её. Вот только спросить об этом Арквила так и не решилась. У въезда в столицу у кучера потребовали документы. и Арквиллу снова пришлось выходить из кареты. Спустя минуту дверца открылась, и на нас посмотрел грозного вида стражник в блестящих свете факелов в латах. Имя «Цель прибытия» потребовал он грозно. «Айна, дочь Игноса и хвоинки», оторопела представилась я. «Цель? Работать». Стражник, что-то записав в себя в бумагах, захлопнул дверь. «Аккуратнее», – прошипел садившийся в карету Арквилл, «И тише! Ребенок спит!» Ребенок, находясь под действием сонных чар, даже не шелохнулся. «Прошу прощения, Кир Арквилл! Благоденствие вашему батюшке!» Не меняя тона, гаркнул служака. Мак на это только глаза закатил, поморщившись. «Еще какое-то время мы ехали по городу. В деревне в это время уже все спят, а здесь светились окна. Кое-где даже играла музыка. Разносились веселые крики людей». Сколько же свечей надо, чтобы осветить столько домов? И во сколько же здесь стоят, раз не спят так поздно. Мы остановились перед высоким красивым домом. Ни забора, ни участкового круг, крыльцо выходило сразу на дорогу. Да и сам он был зажат между других таких же. Сидите здесь, я пришлю кого-нибудь, чтобы помогли вам вынести вещи, отдал Кер приказ. Но стоило ему выйти на мостовую, дверь дома распахнулась, И оттуда вышли сразу несколько человек, впереди которых была слегка полноватая, одетая в пышное платье дама с затейливой причёской. Арфил тепло улыбнулся даме, сделав шаг к ней. "Ари, милый", протянула дама руки. "Наконец-то ты дома. И смотри, кто тебя встречает". Из её спины тут же вышла невысокая девушка с сияющей улыбкой. "Жаннет?" Киро резко затормозил и спросил, вернув взгляд к женщине, "Что она здесь делает?"